Глава 31 От неожиданности вскрикнула, но широкая ладонь закрыла мне рот. "Тихо", прошептали мне на ухо. Знакомый запах и голос успокоили, и я расслабилась. Поняв, что я не буду кричать, он убрал руку. Я тут же развернулась. "Оливер", облегченно выдохнула, прижавшись к нему. Некромант обнял меня, погладил по спине, успокаивая. "Оли, схлипнула я. Агнес. Она дыхание сдавило, дыхание сдавило, не могла больше выдавить из слова. Знаю, Миля. Он поцеловал меня в макушку. Знаю. Нужно позвать на помощь, может быть, ты сможешь её ещё вернуть. Нет, уже не смогу. Успокойся, пожалуйста. Надо уходить отсюда. Пойдём. Я всё сделаю сам. Потрясение и усталость сделали своё дело. Я буквально валилась с ног. Оливер обнял меня за плечи, что-то прошептал над головой, и я поняла, что теряю опору под ногами. Прежде чем провалиться в небытие, я ощутила, как некромант подхватывает меня на руки. Очнулась я в каком-то подвале. Сверху капала вода, в воздухе витал запах сырости и плесести. Холодный каменный пол и шершавые стены. В помещении царил полумрак, ничуть не рассеиваемый факелом на стене. Щёлкнула пальцами в попытке вызвать магический светлячок, но ничего не получилось. Резерв ещё не восполнился. Попыталась встать, но тут же упала на пол, больно ударившись коленями. Что-то звякнуло, лодыжку обожгло. Я была прикована цепью к конец, который прятался в углу. Теперь все понятно, почему я не могу использовать магию. Кандалы мои были из почерненного кредония, металла, полностью блокирующего магические способности. Вспомнила все события прошлой ночи. Умирающий ректор, погибший Агнес, так и не успевшая мне сказать нечто важное. И я теперь никогда не узнаю, что. Осознание того, что останься я тогда, выслушай подругу, возможно, она осталась бы жива, Больнох леснуло по сердцу. По щекам покатились слёзы. Это я виновата. Звук отпираемой двери насторожил. Отползла в угол и отвернулась к стене, на всякий случай закрыла глаза. Она до сих пор не пришла в себя, услышала её приглушённый голос, будто говорящий использовал маску. Ми лорд, голос Оливера. Боги, это он меня притащил сюда. Прошу меня простить. Я не знал, что Милисса придёт в ту комнату, не знал, что её резерв будет полностью опустошён. Прошу ещё немного времени. Сон ей поможет. У меня нет времени, первый голос изволил гневаться. И дело было в мне это так знакомо, что я с трудом поборол желание тут же повернуться и убедиться в своей правоте. Наступление должно состояться сегодня ночью. Если твоя девка не будет восстановлена к нужному часу, Я заберу твою магию и жизненную энергию. Ты меня понял, щенок? Ми лорд, тихо ответил ему Оливер. Моя магия не сравнится с силой Милли. Вам ведь не хуже меня известно, что мой резерв слишком мал и и восполняется только благодаря амулету. Да мне плевать. Слишком долго мы к этому шли, чтобы всё пропало из-за того, что ты по неосторожности выдал себя рыжей подружке. Но ведь тот ритуал, что увидела Агнес, проводили вы, Оследила она за тобой. Уже даже маска не могла сдержать взгливые нотки Ми lordа. Теперь я была почти уверена, что Оливер разговаривает с магистром Совурдом. Только почему он называет его Ми lordом? Делай, что хочешь, но чтобы к утру она была готова. Снова щёлкнула дверь, в мою каморку ворвалась струйка свежего воздуха. Огонь в факеле задрожал, грозя погаснуть. Услышала шаги рядом с собой и почти перестала дышать. Чужое дыхание коснулось моей щеки. "Милли", шёпотом позвал меня мой бывший возлюбленный. Я не реагировала. Тогда этот негодяй попытался что-то влить мне в рот. Распахнула глаза и возмущённо выплюнула всё ему в рожу. "Так я знал, что ты притворяешься", вытерся рукавом рожа. "Не трогай меня". прошипела я. Ты убийца. На лице Ник Романта промелькнуло сожаление. Я не хотел её убивать, проговорил он. А, ну так это другое дело, издевательски протянула я. Но ведь убил? Что она тебе плохого сделала? У меня был приказ убрать свидетеля. А заодно и магией её забрать. Клянусь, если бы на мне не было этих цепей, испипелила бы его к бездне. Внутри Клай катален ненависть. Тех магов в городе тоже убивали вы. Он не ответил, да мне это и не нужно было. Итак, понятно, что они. Зачем? Голос предательски задрожал. Чтобы освободить страну от захватчиков, глухо ответила Ливер. Я во все глаза уставилась на него. Ты серьёзно? Аливер? «Мирный договор подписан более века назад. О чем ты говоришь? Какие захватчики?» «А тебя устраивает жить в услужении демонам?» Гордо вскинул подбородок некромант. «Мы живем в мире и достатке, нас никто не поработил!» «Только власть вся у демонического отродья!» Выплюнул он. В его синих глазах промелькнул отблеск фанатизма. «За что ты их ненавидишь?» Спросила я. Они безжалостные убийцы. Их магия губительна для любого человека. Они разрушили наш мир. А вы? По щекам покатились слёзы. Чем вы лучше? Это вы убивали ни в чём не повинных людей. Людей, Оливер, молодых магов. У них только начал просыпаться дар. А всё ради чего? Чтобы поднять армию нежити и зарядить мёртвый клинок? Чем вы лучше демонов? А позволь мне напомнить, что ректором нашей академии является демон. И именно он оберегал всех адептов и возглавил операцию по защите мирного населения города, в то время как вы люди даже не думали, что можете кому-то причинить вред. Что касается магии, я немного замялась, но всё равно продолжила. Когда я чуть не выгорела из-за магистра Совурда, именно ректор поделился со мной магией, и мой резерв принял демоническую силу. Только благодаря ей я не выгорела и не погибла. А что там делал ты, Оливер? Оливер побледнел и отшатнулся. Значит, это правда? хрипло проговорил он. Ты стала любовницей демона? Я чуть не застонала от бессилия и ярости. Мы говорим о том, что творят некроманты, а его волнует сплюясь с ректором или нет. Это не твоё дело, процедила сквозь зубы. У тебя невеста есть. Моя личная жизнь тебя не касается. А вот ты ещё тогда хотел забрать последнюю искру у меня. Ведь так? Поэтому ты приходил. Он не отвечал. Да мне это и не нужно было. И без объяснений всё понятно. Как я только могла любить этого человека когда-то? Ты ничего не понимаешь, тихо сказал Ник Романд. Мы действуем ради благого дела. ради будущего без демонов бесполезно с ним разговаривать а зачем вам я всё-таки спросила его из меня будто разом выкачали весь воздух я откинулась на шершавую стену взгляд аливера прожигал насквозь лопатки холодил камень а резерв пульсировал на ров я выпустить на свободу мой огонь но цепна моей наге не позволяла магии проявиться и причиняла мучительную боль Милиса, вздохнул герой моих снов. Мне так жаль. Ты оказалась не в то время и не в том месте. Признаться, я испугался, увидев тебя у комнаты Агнес. Хотел отнести тебя в твою комнату, но нас увидел ми лорд. Магистр Соворт, перебил я. Резерв Агнес оказался чересчур маленьким. Я слишком поздно понял, что артефакт не заряжен до конца. Магистр Соверт помнил, как легко ты смогла открыть разлом. Значит, и источник твой вмещает в себя большой резерв магии. Но я казалась опустошена. Злорадно улыбнулась я. Ты ведь понимаешь, что отпустить теперь тебя я не могу. Можно подумать, на это были варианты. И он снова ничего не ответил. Поднялся и пошёл к двери. Я подтянула колени к себе и положила на них подбородок. Берт сейчас в мире духов, и неизвестно, когда он вернётся. Кира меня не будет искать, мы ведь больше не соседки. Ректор тоже не вспомнит о моём существовании. И снова я пожалела о своём поступке. Если бы не провела этот ритуал, магистр Стайрах почувствовал, что мне угрожает опасность и возможно мог бы спасти. Да даже мои родители не станут разыскивать меня. Ведь они не ждут меня даже на каникулы. Если магистр Совурд выкачает всю мою магию, то и Бирд будет свободен. Вернётся туда, куда и мечтал всё это время вернуться. Но моя смерть не самое страшное, что может случиться. Некроманты готовят артефакт, и это станет настоящей катастрофой. Они собираются уничтожить демонов. Ведь получилось же у них хранить эти норы. Судя по всему, это была только лишь разминка. Они готовились больше года. Столько людей погибло. Утром должно произойти что-то страшное, и я ничего не могу изменить. Вот уроды! Они все просчитали. Ведь кандалы из кредонии не позволяли мне использовать силу. Значит, и потратить я ее не могла. Резерв неумолимо восстанавливался.